Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными. Заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит раздутый горой и в нестерпимых страданиях ожидает смерть. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам ещё долго не отстать от заветных наших предрассудков. Дома навы, но предрассудки стары, и даже и дома-то не навы по крайней мере лестниц. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на петербургской стороне в доме купца Лукьянова Забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принуждённой часто сходить на лестницу с водою или сахапкой дров. Наконец предсказания наши оправдались. Вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу. Русский человек задним умом крепок. Но жертва русского вось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому, как в Европе при очищении сапогов И так далее, и так далее. «Что же это?» — сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Савича. «Что же это такое?» «А что-с?» «Да помилуйте! Чем бы об Иване Матвеича пожалеть? Жалею, так крокодили!» «А что-с? Зверя даже млекопитающего?» И того пожалели. Чем же не Европс? Там тоже крокодилов очень жалеют. Сказав это, чудак Прохор Савич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова. Волосы листок я спрятал в карман, да кроме того набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеевичу старых известий и волосов Сколько мог найти. И хотя до вечера было ещё далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтобы побывать в пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Причувствовал я, что там целая давка, И на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно. До того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные прозаические мои ощущения в виду такого замечательного и оригинального события.